Третье. Превосходство. Почему идеи Ницше остаются столь привлекательными для многих? Возможно, из-за самоощущения модернизма, отчасти уже ставшего классикой, и из-за чувства собственной неотразимости и превосходства, порожденного уничижительным обесцениванием другого. Бескомпромиссный радикализм свободы, пафос истины, магия дистанции – все это добродетели и козырные карты современного интеллектуализма. В то же время, бесспорно, что невозмутимый взгляд Ницше направлен на темную сторону современности, поэтому он остается всегда актуальным аутсайдером. Он снова и снова появляется в политике и в эстетике, слева и справа, Например, в своем презрении к либеральной культуре Мишель Уэльбек фактически воспроизводит эту установку. Ницше — это философ, который, оставаясь на периферии либеральной культуры, является ее серьезным противником, и она не может его игнорировать. Без чтения Ницше вряд ли можно понять культурный модернизм, достигший своего пика в период между концом XIX века и началом Второй мировой войны. Почти во всех своих текстах Ницше выступает в двойной роли. Он наблюдатель, как и великие французские моралисты XVIII века и романисты XIX века, проникнувшие во все глубины человека а также автор программы безжалостности. Не все его знаменитые ученики последовали в этом за ним, в которой он высказывает риторическое предложение утвердить невозможное. Жестокость во всех ее многочисленных проявлениях, или, по крайней мере, попытаться сделать это. Следующий отрывок из «Утренней зари» вновь обнаруживает двойственность языка Ницше. Психологически тонкое наблюдение о человеческой порочности сочетается с характерным комментарием о том, как различные добродетели могут быть использованы для жестокого наказания других. При этом критика морали переплетается с конструированием совершенно новой морали сильных. «Изощренное зверство как добродетель» Это вид моральности, целиком и полностью основанный на стремлении выгодно отличиться. Но не подумайте, будто речь идет о чем-то хорошем. Ведь что это, собственно, за стремление, и какова его задняя мысль? Это когда человек хочет, чтобы другой, глядя на него, корчился, испытывая зависть, чувство бессилия и собственной ничтожности. Когда он хочет, чтобы другой испил всю горечь своего злополучия, и для этого каплет на его уста каплю своего меда, а потом, оказав такое мнимое благодеяние, со значением и злорадно глядит тому в глаза. А вот другой уже поджал губы и теперь совершенно раздавлен. Но поищите-ка таких, кого он уже давно думал помучить тем же, и они непременно найдутся. Первый же демонстрирует всю свою жалость к животным и потому всплескивает руками. Но есть такие люди, на которых он именно этим мечтал выместить злобу. А вон там стоит великий художник. Его способности пришпоривало предвосхищаемое наслаждение при мысли о будущей зависти побежденных соперников до тех пор, пока он не сделался великим. Сколько чужих обид заплачено за его возвышение. А целомудрия монашки. Сколько карающего презрения в ее глазах, когда она глядит в лицо женщинам другой стати. Как светится в этих глазах радость мщения. Тема звучит недолго, вариаций на нее может быть бесчисленное множество. Но наскучат они не скоро Ведь в запасе всегда есть еще некая отчаянно парадоксальная и чуть ли не мучительная новость. Мораль выгодного отличия есть в конечном счете наслаждение изощренным зверством. В конечном счете здесь значит «всякий раз в первом поколении». Ведь если привычка делать что-то выгодно отличающее наследуется, то скрытая за ней задняя мысль не наследуется вместе с нею. По наследству передаются только ощущения, а не мысли. И если, положим, эта мысль не будет снова подсунута благодаря воспитанию, то в следующем поколении с ней уже не будет связываться удовольствие от зверства. Останется лишь удовольствие от привычки самой по себе. Но это-то удовольствие и есть первая стадия добра. В искусно сплетенной цепи рассуждений Ницше выделяются два направления. Сначала он обвиняет своих оппонентов, выставляя их в качестве настоящих нелюдей, чтобы затем открыть новую линию борьбы и противопоставить ложной рафинированной жестокости настоящую, честную, суровую и открытую. Так в «Веселой науке» фрагмент 266, где нужна жестокость, говорится. Кто обладает величием, тот жесток к своим добродетелям и расчетам второго ранга. В центральном, седьмом разделе работы «По ту сторону добра и зла», посвященном нашим добродетелям, жестокость намеренно выводится на сцену. Почти все, что мы называем высшей культурой, покоится на одухотворении и углублении жестокости. Таково мое положение. «Дикий зверь, о котором шла речь, вовсе не умершвлен. Он живет, он процветает, он только обожествился. То, что составляет мучительную сладость трагедии, есть жестокость. То, что приятно действует в так называемом «трагическом сострадании», в сущности, даже во всем возвышенном, до самых высших и нежнейших содроганий метафизики, — получает свою сладость исключительно от примеси жестокости. Перечислив примеры не только из европейской, но и из японской культуры, которые доказывают эффективность зелий Великой Церцеи жестокости, философ задается вопросом, действительно ли она воспламеняется только при виде чужих страданий. Ницше отрицает это, указывая на опасные содрогания жестокости, обращенные против самой себя. В условиях современности жестокость вынуждена оправдываться. Ницше решает эту проблему, вводя метафизическое утверждение, что человеком движет воля к власти, как воля к самосохранению. Из этого предполагаемого основного свойства человека выводится этика, соответствующая вероятному «condition humaine» – условия человеческого существования, французский. Однако затем жестокость облагораживается, возвышаясь до самоистязания, как в порнографическом паноптико недосада Смотрите главу 7 Преднамеренное насилие, которое человек совершает над другим, получает свое удовлетворение и оправдание не в зависти и злорадстве, а скорее в героическом самоутверждении. Суть этики Ницше можно выразить так. «То, что я заставляю тебя испытывать, я также пережил сам». Джорджи Колли связывает этот остроумный взгляд с философией страдания Артура Шопенгауэра, несмотря на критику Ницше, обращенную против своего предшественника, который проповедует не этику жестокости, а, напротив, этику воздержания и самоотречения, где Будда выступает как альтернатива Иисусу. В этом отношении тезис об идейной близости Шопенгауэра и Ницше вводит в заблуждение. Стоит заметить, что в некоторых местах Ницше говорит о сублимации жестокости, так что благосклонный интерпретатор мог бы провести аналогию с идеей Фрейда о сублимации либидо. Речь идет об отказе от влечения, при котором происходит смещение объекта агрессии, тогда как энергия влечения, сексуальность, агрессия, сохраняется. В работе «Генеалогии морали» Нитши пишет, позволительно даже допустить возможность, что и наслаждению от жестокости вовсе не обязательно было исчезать полностью. Оно лишь нуждалось, поскольку боль стала нынче ощутимее в некоторой сублимации и субтилизации. В определенном смысле можно сказать, что сама жестокость является вторичным явлением, рационализированной и утонченной формой аффективного насилия и агрессии. Это, однако, не означает, что тем самым сводится к минимуму ее разрушительный потенциал. Разница лишь в том, что в жестоких стратегиях насилие применяется целенаправленно, с ориентацией на действие, расчетливо. Сублимация заключается в том, что жестокость создает дистанцию и откладывает первичное аффективное удовлетворение. Этот подход приводит Ницше к полному переосмыслению и переоценке сочувствия, к отрицанию христианской и светской форм сострадания как проявлений слабостей, поскольку они ставят себя в зависимость от другого, тем самым утверждая собственную недостаточность. В драматическом, подражающем устной речи фрагменте «Мы и вы» он противопоставляет ложному состраданию обратное сострадание. И понимаете ли вы, что ваше сострадание относится к твари в человеке?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 Коварным образом фантазии о насилии – сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено – смешиваются здесь с лексикой искупления и исправления, с очищением и страданием. Эти выражения невольно наводят на мысль о родстве с лексиконом инквизиции, религиозным дискурсом, предполагающим, что уничтожение тела совершенно безразлично в сравнении со спасением души. Колумбийский эссеист и писатель Николас Гомес Давила, философствующий в нитшанском духе, подводя итог исследований притягательности жестокости, выражает то, к чему склоняются многие авторы, которые занимаются этой проблемой. По его мысли, жестокость архаична то есть прежде всего, изначально и первично. В современную эпоху исчезло то, что заметно для последователя Ницше. Перед угрозой всеобъемлющего знания нас словно охватывает первобытный ужас. В нашей костной ткани будто бы сохраняется смутное сознание жестокости, скрытой в самой глубине нашего существа. Приведенный образ характерен для определенного модернистского дискурса, обращающегося к незапамятному прошлому, по следам которого он идет, чтобы занять противоположную позицию к миру буржуазно-либеральных отцов и секулярной, расколдованной действительности. Жестокость привлекательна для нитшианцев еще и потому, что она презирается в мире простой пользы и удобства. Она является непростительным преступлением в мире, который создал себе видимость разума. В этом смысле их призыв также становится риторическим моментом культурной и социальной критики самой современности. Таким образом, к экономике жестокости у Ницше присоединяется почти мистический опыт вытесненного человеческого насилия, которая становится видимым и аэротическим в моменты прозрения. Он связан с той самой моралью, на которую ссылается Ницше, отдающий дань чудовищному эгоизму и являющийся отрицанием собственного принципа. Однако, даже если не следовать этим принципам и не возвращаться к нарративу изначальной жестокости – Такие взгляды допустимо рассматривать в позитивном смысле, поскольку они ставят нас перед вопросом о том, как нам, на индивидуальном и политическом уровнях, обходиться с нашей подавленной агрессией. На наш взгляд, одинаково проблематично запрещать ее с помощью языковой политики или, наоборот, прославлять ее как «мистериум тримендум». Тайна, заставляющая трепетать. Латинский изначальную истину всего человеческого, которая определяет нас и в итоге принимается как наша неизбежная судьба, скрытая за масками благонадежности и корректности. Четвертое. Маска. В послесловии к критическому изданию сочинений Ницше Джорджо Колли рассматривает два поздних произведения философа в центре которых находится феномен Маски. В работе «По ту сторону добра и зла» эта тема поднимается дважды. Так, в разделе сороковом говорится, что все глубокое любит Маску, а в разделе двести семьдесят восьмом рассказывается притча о таинственном страннике, который выходит из глубины на свет. Голос спрашивает измученного человека, что ему нужно для отдыха, на что тот отвечает. «Еще одну маску, вторую маску». Концепция маски Ницше является исходной точкой в аргументации Колли, согласно которой тексты философа нужно читать в иносказательном смысле. Полли понимает приведенные выше размышления о феномене Маски как указание понимать Ницше не буквально, а используя деконструкцию как разновидность маскарада, подобно тому, как это сделал Поль де Ман, соратник Жака Дорида в случае с автобиографическими текстами. Тем самым, вполне в духе Ницше, предлагается читать философские тексты и как литературные, что, однако, в перспективе может свести на нет философский вопрос об истине. Как известно, Ницше, а вслед за ним и Фуко, хотели разоблачить волю к истине как волю к власти. Предложение Колли вполне оправдано, учитывая литературный характер обоих текстов, их возвышенный стиль, подражание устной речи, а также гиперболизацию, которая проявляется в склонности к преувеличению и провокации. В целом, понятие «языковой игры» в Витгенштейновском смысле и как метафора лингва перформативной ритмики литературных текстов является продуктивным. Языковая игра. Философское понятие, введенное Людвигом Витгенштейном в 1953 году, для описания языка как системы конвенциональных правил, которые соблюдаются в коммуникации. Понятие «языковая игра» здесь следует воспринимать буквально, поскольку речь идет об игре не только в границах языка, но и с самим языком, которое выводит нас на мета и одновременно усиливает двусмысленность. С помощью этих эстетических приемов философ приближается к литературному мышлению – свитантодоров Но даже эта попытка спасти Ницше имеет свои пределы. Его язык, если взглянуть на него с другой стороны, представляет собой крайне агрессивное отображение глубоко презираемого им современного буржуазного мира, темные стороны которого ему хорошо известны. Роже Кайуа рассматривал игру с маской, мимикрию, как одну из четырех основных форм игры, в которой расщепляются действительность и идентичность. В случае ницше расщепление — удачный образ, подчеркивающий центральный момент агрессии, поскольку игра всегда переходит в нечто серьезное. В определенном смысле маскарад, разыгрывающийся между сублимацией и десублимацией, который устраивает этот современный Абрахама Санта-Клара, аморальный и возмутительный, здесь можно вспомнить Карла Крауса, на сцене усиливает критику высмеиваемого кондисион модерн. Условия. Ситуация современности. Французский. Абрахама Санта-Клара. 1644 1709 августинский монах проповедник и сатирек прозванный венским рабле оппоненты хладнокровно и беспощадно уничтожаются один за другим литература становится игровым полем где выплескивается агрессия и где она охлаждается до жестокости. На ум приходит образ акробата, созданный Германом Бером под влиянием Ницше, и при этом затушевывается тяжесть обвинения, которое имеет в виду философ. Напротив, то, что безжалостно и бескомпромиссно отвергается, здесь предстает в легком и изящном наряде. В текстах Ницше разворачивается злая игра, в которой участвуют две стороны. стоит задуматься Не встречаемся ли мы у Ницше с театрализованной формой жестокости по отношению к философам-соперникам, а также к публике, которой позволено вместе с голосом постороннего потешаться над тем, что высмеивается в тексте, и одновременно знакомиться с этикой Ницше. В своих текстах Ницше обращается к нам с предложением стать на позицию превосходства над неназванными но в основном обобщенными противниками демократия, современное искусство, сострадание, христианство, социализм. И сделать выбор в его пользу по принципу «Tarcium non datur». Третьего не дано, латинский. Если следовать типологии Рожека-Юуа, то Маска относится к театральной форме игры, для которой характерно, что она как бы удваивает мир – и тем самым расщепляет идентичность. Это проявляется в том, что персонаж на сцене – это актёр или актриса, и в то же время персонаж, которого он-она играет – Фауст или Леди Макбет. Вместе с тем можно провести различие между видимой и невидимой маской. Например, в японском театре «Кабуки» актеры носят женские и мужские маски – хотя по традиции все актеры здесь – мужчины. В современном европейском театре преобладают невидимые маски, создаваемые с помощью маскировки, грима, накладных волос и так далее. В театре иллюзий маска скрывает произошедшую трансформацию, и мы забываем, что персонаж на сцене – это актриса, а не Мария Стюарт. «Видимая маска» иллюстрирует и подчеркивает основные моменты лицедейства. В работе «Парадокс маски» Ричард Вей отмечает, «В этой двойной игре уравнивание лица и маски с одной стороны и их противопоставление с другой выражается характерная для маски диалектика показа и сокрытия». Тем самым Маска символически указывает на функцию театра. По лаконичной формуле Жан-Франсуа Леотара «Сокрытие показывания» — это и есть театральность. С одной стороны, Маска скрывает лицо, как бы стирая его. С другой стороны, она напоминает лицо и в то же время резко контрастирует с ним в своей неподвижности. При переходе от лица к маске исчезают такие явления, как рассматривание, отведение взгляда или общение. В известном смысле маска немая, она остается застывшей и неизменной. Каждая маска — это маска смерти. Она приближает к смерти и показывает ее во всей ее ноготе, что делает ее жуткой. Тем самым она создает дистанцию, предотвращая или сводя к минимуму общение со зрителями и другими персонажами на сцене. Она разрушает все социальные связи и расщепляет любую идентичность. В этом контексте также очень важно, что Маска создает асимметрию. Тот, кто носит маску, может беспрепятственно наблюдать за всеми остальными, оставаясь незамеченным. Маску устраняет существенный момент визуальной коммуникации, стыд перед другим и его внешнее проявление. Маска не краснеет и не выдает эмоций. Поэтому она часто используется в любовной игре, которая, в свою очередь, представляют собой зрелище, включенное в целостность жизни. Анаис Нин возродила этот мотив, восходящий Кретину де Бретону, в своем сборнике эротических новелл, где ее героиня в маске занимается любовью с незнакомыми мужчинами. Очевидно, это усиливает не только ее собственный эротизм, но и сексуальное возбуждение партнера. Возвращаясь к Ницше, можно спросить, кто сейчас на сцене, кто актер, а кто изображаемый персонаж. Очевидно, что фигура на сцене — это человек, который одновременно исполняет роли провокационного философского фавна по имени Ницше и человека, который его играет. Но кто же скрывается за этой маской? Вторая цитата, которую приводит Колли, дает ответ. Странник, уставший от долгого пути, просит рассказчика дать ему маску, чтобы отдохнуть, замечая, что он уже носит маску. Маска, которую он сейчас наденет, закроет первую. Вопреки всем традиционным теориям идентичности, за маской скрывается не истинное лицо или сущность. Вместо этого за ней скрывается еще одна маска, или, что то же самое, Небытие, пустота, ничто. Нужно все больше и больше масок. В этом смысле точный диагноз современной эпохи, враждебный для Ницше, показывает, что сам философ принадлежит к ней, и что этика, последовательно проводимая им в жизнь, является попыткой, столь же отчаянной, сколь и безнадежной, избавиться от ненавистной современности своего собственного существования. Об этом свидетельствует его усталость от скитаний и блужданий.